Глава 5 Кровавая пелена спала с глаз, и я увидел, что нахожусь на уже знакомой мне поляне, той самой, где впервые появился в мире Друмира. Наблюдались, правда, и некоторые отличия. Лес вокруг меня стал черно-белым, уши не улавливали ни одного звука, а сам я висел внутри хрустальной сферы, которая медленно вращалась вокруг своей оси. Перед глазами помигивало счетчиком сообщения.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 Но сколько они народу перекрошат по дороге? Или еще хуже. Потеряют противника из вида и, отстав на полпути, побредут назад к пещерам, где и ударят в спину охотящейся молодежи. Скосив взгляд на окошко общего чата локации, я ухмыльнулся. Много мудрого бегуна активно крыли матом в несколько этажей. Заработанный с таким трудом опыт я не потерял.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 Переключил внимание на давно мигающий групповой чат. Крил эмоций не сдерживал и бушевал вовсю. «Ты имя этого урода запомнил? Я его в черный список внесу, валить буду, где бы не увидел!» «Да ладно, расслабься. Игровой момент. Сколько еще будет такого? Забей короче. У тебя какие планы?» «Да черт его знает. У меня 8 минут до принудиловки. А в 3D играть не хочу, инвалидом после вирты себя чувствую». «Может, по магазинам пробегусь, лут сброшу, да в гильдию схожу. Единицы таланта у мастера получу. А ты куда?» Я на секунду задумался. Пятый уровень сделал, надо забежать к Грыму. Затем смотаться к могилке и забрать свои вещи. Ну и в конце концов, пора думать о ночлеге. Хорош качаться, время озаботиться хлебом насущным. «У меня примерно те же планы. Я тебя в френд-лист занес, пересечемся еще. Приятно было играть вместе». А то! Взаимно! Я тебя тоже добавил. Ты в котором часу по МСК играешь? «Э-э-э... Врать ведь не хочется, а рассказывать о своих надеждах и планах, тем более сглазить боюсь. Ну, я типа как в отпуске, онлайн почти все время. Стучись, в общем, и тебе ответят. Мы обменялись смайликами, и я покинул группу. С интересом оглядев неснимаемый белоснежный подгузник, я с любовью погладил кубики прессы Красота! Сладкое слово халява. Ведь сколько я мечтал о таком рельефе, а? Тем и притягателен виртуал. Невозможное, возможно, мечты сбываются круче нас только горы. Миллионы постройневших толстушек, мириады похорошевших дурнушек. Прихлопнув на шее комара, а фонарили разработчики. Или это Иск ина инициатива, я, сориентировавшись по компасу, двинулся к пещере отшельника.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 На, владей! Будет чем срам прикрыть! Ваша репутация с отшельником Грымом улучшена. Вы получили предмет «Залатанный ветром плащ». Редкость необычный, прочность 8 из 40, броня плюс 5, интеллект плюс 2, внешний вид минус 10. Мда, подарочек-то с двойным дном. Характеристики отличные, но вот на людях носить его не только стыдно, но еще и вредно.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 Карта посещенных территорий отрисовывалась автоматически, а пиктограмма могилки сверкала на ней ярким маяком. Выбрав ее в качестве конечной точки путешествия, я шел строго по компасу, который показывал направление и дистанцию до цели. Просто встроенный GPS. Наконец местность изменилась, лес расступился, и я вышел к холмам. Опасаясь влезть в агрозону снующих во все стороны монстров, обогнул по широкой дуге гнула собирателя и, наконец, присел у своей могилки. А ведь в реале я подсознательно понимал, что дело идет именно к этому – небольшой покосившейся базальтовой плите с моим именем и моложавой фотографией. И вот он, полный сюрреализм. Сижу у собственного надгробия, любуюсь сим со стороны. Протянул руку, чтобы стряхнуть налипший на камень сор. От прикосновения плита легонько завибрировала. Лаид, пятый уровень. Могила будет перенесена на северное кладбище Ясного города через 2 часа 12 минут. Желаете забрать свои вещи? Да? Нет? Конечно, да. Над гроби рассыпалась прахом, и на земле осталась котомка с моими вещами. Со злобной радостью пнул кучку серой пыли.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 Быстро запустив руки в недра котомки, я вытащил кинжал и пару камней душ. Доставать остальные вещи не было ни времени, ни смысла. Оценил запасы маны – 75%. Не густо. Но позволить девушке слиться на моих глазах – как-то не по-мужски. Достаточно того, что в реале время от времени приходилось отводить глаза и делать вид, что чужие разборки меня не касаются, ища утешения в постулате «милые бронятся, только тешатся». Призвал Пета, чёрт, слабенький зомби третьего уровня. Но поднимать нового нет ни времени, ни маны, фа, стузик. Бери на себя одного работника, продержись хоть минутку. Гнул до этого момента, не успевший получить ни одного удара и не набравший агро, легко переключился на зомби. Сам же я, выбрав в качестве цели слабейшего гноло-посыльного, прочитал дот, а затем, сжимая в руках кинжал и запасной камень душ, бросился в рукопашную. Эльфа моих потук не оценила. Мотнув головой, отгоняя непокорную челку, она бросила. «Беги, дурак!» На мою оптимистичное Спакуха, «отмахаемся», она лишь пожала плечами и продолжила отбиваться от наседающих монстров.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 Но чувство благодарности перевесило. Она молча достала из сумки браслет гнола и продемонстрировала мне. «Фармишь? На продажу?» В уголке глаза эльфы заблестела слезинка. Слегка закусив губу, она кивнула и отвернула голову в сторону. «Чего-то я не понимаю, походу». Каждый следующий вопрос почему-то все сильнее вгонял ее в печаль. «Если ближайшие полчаса я не хочу провести, утирая чьи-то слезы, пора делать ноги».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 Почти насильно вложив камешек в узкую ладошку, улыбнулся и помахал рукой. «Побежал я в город. Удачной охоты!» Девушка несмело улыбнулась. «Спасибо». «Пошли, Тузик! Нас ждут великие дела!»